«Хуа сказал Ли Жу, обращаясь к Дун — «силы мятежников возросли. Юань Шао возглавляет союз князей, а его дядя Юань Вэй у нас на должности воспитателя государя. Если они вступят в заговор, ничего хорошего ждать не приходится. Прежде всего, надо разделаться с Юань Вэем». Дун Джо Немедленно отдал приказ окружить дом Юань-Вэя и перебить всех старых и малых, и отрубленную голову Юань-Вэя доставить на перевал и объявить, за что он казнен. Затем дуньжо собрал собрал двухсоттысячное войско, выступил в поход и занял оборону на перевале Хулао в пятидесяти ли от Лояна. Люй-Бу... С его тридцатитысячным войском было приказано расположиться лагерем на подступах к перевалу. Лазутчики, прознав об этом, стрелой помчались с донесением в лагерь Юаньшао, и тот по всем направлениям двинул к Хулао войска. Первым к перевалу подошел Ван Куан, правитель округа Хэней. Навстречу ему выступил Люйбу с тремя тысячами закованных в броню всадников. Ван Куан придержал коня, становился под знаменем и увидел Люйбу, который выехал вперед из строя противника. Волосы у Люйбу были стянуты узлом, на который был надет колпачок из червонного золота. Поверх халата из красного узорчатого шелка надета кольчуга, перехваченная Мэньским поясом, украшенным нефритовыми пластинами, с пряжкой в виде льва. Вооружён он был луком со стрелами и алибардой. Сидел он на быстром, как ветер, коне по кличке Красный Заяц. — Кто осмелится сразиться с ним? — спросил Ван Куан. Склонив копье и припустив коня, выехал знаменитый воин Фан Юэ. Садники помчались друг на друга. На пятой схватке Льюи Бу сразил Ван Юэ. Тот упал с коня, и Льюи Бу с лебардой наперевес бросился вперед, обратив воинов Ван Куана в бегство. Однако на помощь Ван Куану подоспели армии Цзяо Мао и Юань И. Льюи Бу пришлось отступить. Князья, понеся значительные потери, также отступили на тридцать ли и разбили лагерь. Как раз в это время войско люй бу с развивающимися знаменами снова ринулось в бой, и никто не мог против него устоять. «Люи-Бу — великий герой», — сказал Цао-Цао, когда князья собрались на совет. Никому не удается его одолеть. Вот если захватить Люи Бу, тогда и с Дун Джо покончить нетрудно. Люи Бу то и дело вызывал противников на бой. С ним сражались многие воины, но безуспешно. Наконец в бой с Люи Бу вступил Джан Фэй. Они схватывались более пятидесяти раз, однако ни один не мог победить. На помощь брату, размахивая тяжелым мечом черного дракона, поспешил Гуань Юй. Последовало еще около тридцати схваток, однако Люй Бу по-прежнему был неодолим. Тогда на него сбоку налетел Лю Бэй. Сражаясь сразу с тремя противниками, Люй Бу почувствовал, что слабеет. Глядя прямо в лицо Любею, он сделал неожиданный выпад — Любэй шарахнулся в сторону, а люй вихрем вихрем пронесся мимо него и вырвался на свободу. Братья погнались за ним и преследовали до самого перевала. Вдруг они увидели впереди колыхающийся на ветру огромный зонт из черного шелка. «Здесь Дун-Джо!» — крикнул Джан-Фэй. «Какая польза гоняться за Люй-Бу!» «Схватим самого злодея и вырвем зло с корнем!» Подхлестнув коней, братья устремились на перевал. «Недаром говорится, хочешь мятеж усмирить, сначала схвати главарей».